Разведчик Суворов В помещении коменданта была непролазная давка. Не только пробраться к дверям его кабинета, но и повернуться здесь было трудно. Однако буравит толпу и, возвышаясь над ней целой головою, черный, плотный лохматый. Прокладывал себе путь в ее гуще, рослый, веселый солдат без шапки, и кричал зичным, хриплым голосом Точно средневековый вербовщик, по-своему он был красноречив. Записывайтесь, гражданы, записывайтесь, православные, Будет вам корчиться от голода или лизать большевикам пятки, Будет вам прятаться под бабьей юбки и греть на лежанке. Мы не одни, за нами союзники, англичане и французы. Завтра придут танки, завтра привезут хлеб и сало, Видели, небось, как перед нами бегут красные? Недели не пройдет, как мы возьмем Петербург. Вышвем к чертовой матери всю большевистскую сволочь и освободим родную Россию. Слава будет нам, слава будет и вам. А если уткнетесь в и щели, какая ж мужикам, честь? Не мужчин вы будете, а фу Не бойтесь, вперед на позиции не пошлем. Возьмем только охотников, кто помоложе и похрабрее, а у кого кишка потоньше, тому много дел будет охранять город. Конвоировать и стирать пленных, нести внутреннюю службу, записывайтесь, молодцы, записывайтесь, красавцы, торопитесь, граждане. Очень жалко, что теперь я не могу воспроизвести его лапидарного стиля, да, впрочем, и бумага не стерпела бы. Его слушали оживленно и жадно. Не был ли это всем известный храбрец и чудак Румянцев, фельдфебель первой роты Талапского полка? Я решил зайти в комендантскую после обеда, кстати, захватив паспорт и оружие. Не успел я раздеться, как к моему дому подъехали двое всадников, офицер и солдат. Я отворил ворота. Всадники спешились, офицер подходил ко мне смеясь. — Не узнаете? — спросил он. — Простите, что ты знакомое, но... Поручик Русский, батюшки, вот волшебное изменения. Войдите, войдите, пожалуйста. Ему дрено было его узнать. Виделись мы с ним в последний раз осенью семнадцатого года. Он тогда, окончив Михайловское училище, держал экзамен в артиллерийскую академию. И каждый праздник приезжал из Петербурга в Гатчину к своим стареньким родственникам у которых я часто играл по вечерам в винт у них, и встретились. У нас было мало общего, да и не могу сказать, что мне он очень нравился. Был и не дурен с собой, и молод, и вежлив, но как-то чересчур весь застегнут в одежде и в душе. Знал наперед, что скажет и что сделает. Не пил, не курил, не играл в карты, не смеялся, не танцевал, но любил сладкое. Даже чистолюбие в нем не было заметно. Был только холоден, сух, порядочен и бесцветен. Такие люди, может быть, и ценные, но просто у меня не лежит к ним сердце. Теперь это был совсем другой человек. Во-первых, он потерял в походе пенсне с очень сильными стеклами. Остались два красных рубца на переносице, а по поневоле чуть косившие серые глаза сияли добротой, доверием и какой-то лучистой энергией. Решительно он похорошел. Во-вторых, сапоги его были месяц как нечищены, фуражка скомкана, гимнастерка смята, и на ней не доставало нескольких пуговиц. В-третьих, движения его стали свободны и широки. Кроме того, он совсем утратил натянутую сдержанность, куда одевался прежний тоняга. Я предложил ему поесть, чего Бог послал. Он охотно, без заминки согласился и сказал, хорошо было папироску, если есть. — Махорка. — О, все равно. Курил березовый веник и мох. — Махорка, блаженство. Тогда пойдемте в столовую. — А вашего денщика мы устроим, — сказал я, и осекся. — Руский. Нагнулся ко мне и застенчиво в полголоса сказал. — У нас нет почтенного института денщиков и вестовых. — Это мой разведчик Суворов. Я покраснел. Но огромный рыжий Суворов отозвался добродушно, — А нас не беспокойтесь, мы посидим на кухне. Но все-таки я поручил разведчика Суворова вниманию степенной матрионы Палны и повел офицера в столовую. Суворов уже сказал, что есть нужно сено. Оно у меня в сеновале над флигелем. Немного, но для двух лошадей хватит. — Вот это ладно, — сказал одобрительно разведчик. — Кони, признаться, вовсе голодные. Обед у меня был не бог знает какой пышный, похлебка из столетней сушеной воблы с пшеном, да картофель жареный на сезанном масле. Я до сих пор не знаю, что это за штука, сезанное масло, знаю только, что оно, как и касторовое, не давало никакого дурного отвкуса или запаха, и даже было предпочтительнее касторового, ибо касторовое даже в жареном виде сохраняло свои разрывные качества. Но Урскова был чудесный аппетит, и, выпив рюмку круто разбавленного спирта, он с душой воскликнул, разделяя слога. Восхитительно! Расцеловать мне его хотелось в эту минуту. Такой он стал душечком. Только буря войны своим страшным дыханием так выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного человека, ничтожных она топчет еще ниже, до грязи. — А разведчику Суворову послать? — спросил я. — Он, конечно, может обойтись и без, однако, не скрою, был бы польщен и обрадован. За обедом и потом за чаем морских рассказывал нам о последних эпизодах наступления на Гатчин. Он и другие артиллеристы вошли в ту колонну, которая преодолевала междуозерное пространство. Я уж не помню теперь расположение этих речек, Яны, Березны, Соби Желчи, этих озер, Самро, Сиберского, Заозерского, Газерского. Я только помнил из «Красных газет» и сказал Роскому о том, что Высший военный совет под председательством Троцкого объявил это междуозерное пространство абсолютно непроходимым. Мы не только прошли его. Но протащили легкую артиллерию. Черт знает, чего это стоило. Я даже потерял пенсне. Какие солдаты я не умею передать, продолжал он. Единственный их недостаток, не сочтите за парадокс, это то, что они слишком взрываются вперед, иногда вопреки диспозиции, увлекая невольно за собой офицеров, какое-то бешеное стремление. Других надо подгонять, этих удержать нельзя. Все эти солдаты без исключения добровольцы или старые воевые солдаты, влившиеся в армию по своей охоте. Возьмите Талапский полк. Он вчера первым вошел в Гатчину. Основной кадр его — это рыбаки из Талапского озера. У них до сих пор и говор свой собственный. Все они и цокают. Поросенутся, курицка, цицверк, а в боях тигры. До Гатчина они трое суток дрались без перерыва. Когда спали, неизвестно, а теперь уж идут на царское село, таковые все полки. Смешная история, — продолжал он, — случилось вчера вечером. Талапцы уже заняли окраины Гатчины со стороны Балтийского вокзала, а тут подошел Сиверский Родзянка с своей личной сотней. Они столкнулись и, не разобравшись в темноте, начали поливать друг друга из пулеметов. Впрочем, скоро опознались, только один стрелок легко ранен. — Я ночью слышал какой-то резкий взрыв, — сказал я. — Это тоже талапцы. -то, Капитан Лавров на Балтийском вокзале укрылась красная засада. Ее и выставили ручной гранатой. Все сдались. Рский собирался выходить. Мы вперед не задержались. Дверь в кухню была открыта. Я увидел и услышал милую сцену. Патриона пала. тихая, славная, деликатная, старая женщина сидел в углу, вытирая платочком глаза, а разведчик Суворов, вытянув длинные ноги так, что они загородили от угла до угла всю кухню, и развалившись локтями на стол говорил нежным фальцетом: житье я вижу ваше паршиво. но ничего не пужайтесь боль матрёна пална, мы вас накормим и упокоим и от всякой нечисти это живите с вашим удовольствием, матрёна пална, вот и весь сказ. Рский уехал с своим разведчиком. Я провожал его. На прощание он мне сказал, что меня хотели повидать его сотоварищи, артиллеристы. Я сказал, что буду им рад во всякое время. Возвращаясь через кухню, я увидел на столе сверток. Не солдат ли забыл, матрёна Павловна? Ах, нет, сам положил. Сказал это нашему семейству в знак памяти. Я говорю, зачем? Нам без надобности. А он говорит, чего уж, в пакете были белый хлеб и кусок сала.